"Ты уверен, что лорд Джэги там?" настойчиво спросил Бранард. "Приборы не показывают ни прибытия, ни ухода машины времени. Должна быть запись об одном прибытии", рассудительно сказал Джэрик. "Ведь я вернулся, не правда ли? Тебе не нужно было использовать машину. Эффект Морфея сделал эту работу за неё?" "Но я был уверен, что послан в машине". Джэрик нахмурился. Он начал перебирать в уме все последние события своего недавнего пребывания в прошлом. По крайней мере, я думаю, что это была машина времени. Может быть, я неправильно понял то, что они пытались объяснить мне? Вполне возможно, вставила миледи Шарлоттина. Ведь ты сам сказал, как трудно усвоить их концепцию даже в элементарных вопросах. Лицо Джеррика приобрело задумчивый вид. Но одно несомненно, Он достал из кармана письмо миссис Амелии Андервуд, вспоминая слова, прочитанные ему мистером Гриффитсом. Я люблю вас. Мне не хватает вас. Я всегда буду помнить о вас. Он приложил смятую бумажку к губам. Она хочет вернуться ко мне. Всё говорит в пользу её возвращения, сказал Бранфорд Морфейл. Хочет она этого или нет? эффект Морфея. Он не делает исключения. Бранард засмеялся, но она не обязательно снова попадёт в наше время. Тебе придётся искать её во всех прошедших миллионах лет их. Я, конечно, не советую этого делать, ты погибнешь. Помни, что тебе очень повезло на сей раз. Она найдёт меня, сказал с надеждой Джэрик. Я знаю, она найдёт меня. И когда она придёт, Я построю ей красивую копию её собственного века, чтобы она никогда не грустила о доме. Джеррик продолжал доверительно излагать свои планы бранарту Моршейлу. Вы видите, я провёл значительное время в эпохе рассвета, близко познакомился с их архитектурой и многими обычаями. Наш мир никогда не видел того, что я создам. Мои творения увидят все, вся О, Джэрик, воскликнула с восхищением миледи Шарлутина. Ты начинаешь говорить как раньше. Ура! Через несколько дней Джэрик почти завершил свой обширный замысел. Сооружение простиралось на несколько миль через неглубокую долину, по которой бежала сверкающая река, названная им Темзой. Светящиеся белые мосты нависали над водой через равные интервалы, Вода была глубокого синего цвета, одинакового с цветом роз, украшающих колонны мостов. По обеим сторонам реки стояли копии кухни Джонса, кофейни Тюринг, уголовного суда и отеля. Ряд за рядом они заполняли улицы из сияющего мрамора, золота и хрусталя. На каждом перекрёстке стояла высокая статуя, обычно лошади или кэп Действительно, всё было очень красиво. Джеррик решил немного увеличить здание для разнообразия. Таким образом, кофейня в 1000 футов высотой нависала над 500-футовым отелем. Чуть поодаль приютился небольшой центральный угловой суд. Джеррик Добавлял последние штрихи к своему творению, которое он назвал просто «Лондон 1896 года», когда его окликнул знакомый апатичный голос. «Джерик, ты гений! И это твое лучшее произведение!» Сидя верхом на огромном парящем лебеде, укутанной в одежды голубого и синего цвета с высоким воротником, обрамляющим длинное бледное лицо, «Лорд Джегет Канери!» улыбался одной из своих самых умнейших, самых загадочных улыбок. Джэрик стоял на крыше одной из тюрем. Он переместился по воздуху на статую Кэба, рядом с парящим лебедем Джэгида. Красивый лебедь, сказал Джэрик. Вы привезли с собой миссис Лундрууд? Ты, значит, знаешь, как я назвал её? Шерех недоменных милс. Что? Лебедь? Я думал, милый Джеррик, что ты имеешь в виду лебедя. Я назвал лебеде миссис Амелия Андервуд в честь твоего друга. Лорд Джеггет сказал Джеррик со смешкой: "Вы обманываете меня. Я знаю вашу склонность к мистификациям.